Глава девятая. В черном небе часто сверкали падающие звезды. Одна пронеслась настолько близко, что Томас рассмотрел в светящемся столбе согнутого человека. Колени прижаты к груди, руками обхватил ноги и опустил голову, преодолевая чудовищное сопротивление встречного ветра. Светящийся шар, оставляя разрезанный светящийся хвост, исчез в сотне шагов за грядой камней. Ранелся удар, земля качнулась, затем с опозданием прогремел мощный грохот. За камнями возникло трепетное нездоровое сияние. Калика вырубился. Светлые блики играли на его лице, делая похожим то ли на демона, то ли на высеченного из старого камня древнего бога. Томас устало жутковато. Он спросил шёпотом: "Что-то чуешь?" "Да", буркнул Калика. "Что? Что нам здесь не обломится?" "Ты о чём?" Только то, ответил Олег раздражённо, что ещё ни одну женщину не удалось вывести из ада. Собак выводили, вещи крали, но женщин, значит, их грехи вообще неподъёмны. Или же их настоящее место здесь, сама природа против. Даже и в реди куда вели только до выхода. Томас застонал. У него тоже это тягостное ощущение, что ничего не получится, не удастся. Но помалкивал, не говорил с аэрокалики. Над головой снова пронеслось нечто сверкающее. Это кто? разный огрызнулся Олег. Шагай быстрее, можем не успеть. Томас ощутил, как затрясло. Даже тяжёлые доспехи зазвенели гаднкой песклява. Опаздываем? Я ещё не знаю. Вдруг эти помешают. Томас проследил взглядом хвостатые звёзды, что сыпались уже как спелые груши в августе. Земля вздрагивала, часто вздымались светящиеся облачка. Грохот не умолкал. Не прибьют? спросил Томас, стараясь, чтобы голос звучал беспечно. Не знаю, огрызнулся Олег. Может, кто со слепою влупит со всей дури. Тогда всё, отыскались. Но как бы вообще не было поздно. Томас вспомнил бледное лицо с высоко вздёрнутыми бровями, печальные глаза, длинные волосы. Теперь облик падавшего в огненном шаре показался смутно знакомым. Даже его хилая бородка, синяя хламида, скорченные басы и ступни. То они разные, повторил Олег. Пророки, риши, бодисатвы, словом, спасатели. То раз в год, кто чаще отправляются в ад, бродят, выспрашивают кого-то освобождают, берут либо с собой, либо переводят в места, где терзают меньше. Кого-то вовсе в чистилище. Томас сказал чуть веселее. Вот видишь, есть на свете справедливость. Наказания пересматриваются. Калико раздражённо отмахнулся. Отдельные случаи. Надо систему менять. Прошли плато. Томас оглянулся. Отсюда видно было, как тёмное страшное небо расцвечивают огненные капли. Их было так много, что казалось, будто идёт огненный дождь. В оранжевых всполохах мрачно выступали скалы, мёртвые камни, но от ударов с неба лопались, обращались в пыль. Томас покачал головой. Поезд даже отдельный, но когда их так много, то это уже можно сказать целый полк. А что среди них есть узкоглазые риши, чернокожие каки, желтомордые сарты? Так это ж просто люди бьются плечок к плечу с нелюдством. Не дожидаясь, пока явится кто-то шибко умный и заменит всю систему, как ты говоришь. Олег морщился. В словах рыцаря своя правда. Но с другой стороны, эти спасатели замедляют приход нового учения. Так бы сразу стало видно все дыры, глупость, нелепость, несовременность порядков потустороннего мира. Воздух стал намного сухer, теплее. В душе шевельнулось недобрые предчувствия. Как бы впереди не оказалось то самое огненное озеро. Томас тоже ощутил нарастающую сухость, запах серы. Ветер стал горячим, как в самом пустыне. Сюда торчали голые камни с округленными краями, будто уже сотни лет ветер дует только в одну сторону. Олег шёл, слегка наклонившись вперёд, отделяя встречный напор. Томас тоже чувствовал, что продавливается сквозь горячую стену воздуха, но в железе шагать легче или тяжелее. Олег не успевал взмокнуть от жара, как ветер высушивал кожу, а тот под доспехами вязаную рубашку хоть выжимай. Глаза щипало. Сквозь мутную пелену видел, как Олег взобрался на гребень, упал среди камней. На подгибающихся ногах Томас доковылял, рухнул рядом. Горячий воздух бросался в лицо не только спереди, но и как бы снизу. Голова его почти свисала над краем пропасти. Другой край угадывался в дрожащем от жары воздухе не ближе, чем за милю. Это было похоже на гигантский котёл, вырубленный в горах. Далеко внизу кипела и клокотала багровая лава. Коричневая корка лопалась, выстреливали оранжевые струи огня, заливали лаву, быстро желтея, превращаясь в пурпур, остывая до багрового. На оранжевые языки раскалённого металла выплескивались повсюду. Тёмные комочки шлака плавали редкими островками. Вся поверхность бурлила, кипела, взрывалась фонтанчиками раскалённого почти до бела, тяжёлого огня. Что это? спросил Олег. Томас подумал, порылся в памяти, в рассказах прилата, забавных случаях, что рассказывали воины на привалах, ответил уверенно. Гиенна. Это здесь ваша душа греется. Томас ответил с достоинством: только нагрешившие. Ну-ну, только что-то пусто. Здесь же должно быть все христианосное войско, вся Британия да и весь христианский мир. Томас прервал: что-то ты не до понимаешь в нашем мире, сэр язычник. Не может же душа разорваться сразу в сто мест. Ежели кто-то больше уже свидетельствовал, чем воровал, то он сейчас в другом месте лежит, раскаленную сковороду. А если подкалывал праведного христианина нечестивыми шуточками, то возле дворца самого сатаны корчится на колу, Олег буркнул. Всё понятно, можешь не продолжать. Всё равно не пойму, почему здесь ни одного. Томас улыбнулся с чувством полнейшего превосходства над язычником, который всю дорогу тыкал его носом в то, что считал очевидным, а здесь не понимают простейших вещей, известных ребёнку. Вчера был страстный четверг. Он вытер под, чтобы лучше видеть непонимающее лицо все знающего отшельника. Тот сердито подвигал бровями. Да плевать на ваши календари, ну и что? Как что? – сказал Томас с расстановкой. Ты еще не понимаешь? Нет, – ответил Олег раздраженно. Томас сказался жалеюще. Что дикость с людьми делает? Так с виду вполне человек, хоть зарос и на ушах висит, а такого не знает. Да, пора тебя крестить, церкалика. Конечно, Епителию сперва за грехи накладут. Но ты не тревожься, особенно я похлопаю, чтобы полегче. Так, лет стовками налом не камни тесать на храм божий, зубочисткой лес валить или поклоны бить Николаю угоднику. А потом будешь знать все, как и то, что от страшного четверка по самую Троицу все грешники в Аду освобождают от мук. Олег, который в продолжение торжествующей речи рыцари едва сдерживался, чтобы не дать ему по шее, чтобы рухнул в гиену и тем самым проверить, в самом ли деле не сгорит от четверга до троицы, сейчас спросил с непониманием: "Почему? Не знаешь? Эх, ты, а ещё в пещерах сидел. Наша премилосердная и пречистая Дева упрасила Господа, чтобы хоть на это время грешники освобождались от мук". В зелёных глазах Калики всё ещё стояло недоумение. А зачем? Томас подумал, двинул железными плечами. Чтобы отвыкли, а то притерпится. Человек ко всему привыкает, а после троицы опять в огонь. Тогда-то и начнутся вопли. Он злорадно засмеялся, потер ладони. Правда оставалась жалость, что не узрит Гудвина. Тот явно тут сидит. Больно полемом пахло. Но все равно приятно, что столько народу здесь, а другие грешники еще и расширяют гиенну. Пополнение ожидается. Болно милосердным Господь кажется иной раз, если послушт монахов, но если смотреть отсюда, то как раз такой, какой надо Бен Белому свету. «А, -а, а, наконец, понял Олег. Перенесли с субботы на четверг? То перенесли. В иудейском Аду от мук освобождают по субботам, объяснил Калика. У них по субботам нельзя ничего делать, а в этом филиале... Правила меняют применительно к местным условиям. Томас на всякий случай насупил брови, чувствовал непочтение. Колик и слишком часто упирает на то, что их ад как и рай, всего лишь выплески из иудейских колоний, так сказать. Он заметил, что Лех хмурится, сдвигает брови, в зелёных глазах тревога стала заметнее. Он то посматривал на небо, багровое, как подвешенная туша в мясной лавке, То вытягивал руку, щупал раскалённый воздух. Томас спросил с самодовольством владетельного государя: "Что-то не так с гиенной?" "Да это ветер", сказал Олег с досадливым недоумением. "Чёрт, ничего не пойму. Да что не так? Не в ту сторону", ответил Калико зло. Томас повертел головой. "Ты даже знаешь", сказал он саркастически, "откуда ветер дует в Аду?" Я знаю, огрызнулся Олег. Как дуют при пожаре? Горячий воздух поднимается вверх, а при этой жаре должна быть такая могучая тяга, всякого бы в радиусе версты вместе с холодным воздухом заносило бы в гиену, вместе с чертями. А потом выгоняло наверх? спросил Томас. Наверное, чтобы даже так грешники не сбежали. Но тебе-то что? Это их нечестивое колдовство? Олег смотрел в гиену мрачно. Даже огненные отблески лишь делали его мрачней. Голос тоже был тяжёлым и тёмным, как ночь в пещере. Легко всё объяснять колдовством или неисповедимостью путей вашего бога. Но здесь, боюсь, в самом деле без магии не обошлось. Понимаешь, Томас, я уже тут пробовал, но моя магия здесь не действует, это точно. Придётся идти по-людски, где зайчиками, где лихими лисками, где волчиками, а где и муравьями проползать в щёлочки. Томас сказал, стараясь придать голосу мужественную нотку, хотя от мрачного предчувствия внизу живота начали замерзать внутренности. Зайчиками, лисками. Это по-людски? Всё по-людски. Даже по-рыцарски и то уже по-людски. Хотя скажи, кому, что по-рыцарски и по-людски будет в чём-то совпадать? Хм. А вообще-то нам повезло. В чём? А что в выходной? Ну, всех пьяные рожи вилы побросали. Вилы? Резупц. привел Олег. Никакой тебя охраны. Разболтались. Нет опасности, нет противников, только жалкие грешники. Если не шуметь, то сумеем прошмыгнуть у них под носом. Томас сердито стискивал зубы. Это в первый год войны в Сарацинии пытался везде идти под зов боевого рога, с опущенным забралом и надёжным копьём в недрогнувшей руке. Таких было много. Их кости и сейчас белеют в жарких песках. А он выжил, ибо в Британии воевал по британски, а в сарацинии по сарацински. Здесь, правда, не сарацине, но кто сказал, что он не способен учиться воинскому искусству еще и еще? Это не книги, при виде которых скулы сворачивают зевотой. Олег уже двинулся потихоньку, пригибаясь и надолго замирая за камнями. Томас дважды спотыкался, так что железный лязг сотрясал воздух как призыв к битве, а однажды запнулся за саринку, пытался удержаться. Бежал сильно наклонившись вперёд, с разбегу налетел на стену, грянулся как камень из мощной баллисты в склад с побитыми железными доспехами. Зазвенело так, что Олег скривился и зажал уши, а Томас ещё и отброшенный ударом рухнул на спину, покатился, гремя как сцепившиеся колёсами боевые тараны. Олег изготовился к бою, но со стороны чертей слышались только пьяные выкрики. Осторожно выглянул, в глазах недоверие, медленно выдохнул, Но ну, Томас тебя в самом деле хранит при светае. Томас разбросал руки и ноги, остановив падение. Прохрипел всё ещё ничего не видя, кроме вспышек в глазах. Я знаю. Пуша заплевала тем дурнем. Совсем глухие вороны. Правда, мы уже далеко, могли в самом деле не услышать. Да ещё когда вон тот пьяный кабан орёт погромче, это они так поют. Вон тот, у которого доспех как у тебя, даже герб похожий, только хвост и к льва не в ту сторону. Томас с трудом поднялся, сел. Декарт ты, сэр Калика, не знаешь, что если хвост льва в другую сторону, то это не лев, а леопард да видный лев, а то и вовсе левоподобный леопард. А если хвост задран, то не лев, а леопард. Что лев, что леопард? сказал Олег грустно. Всё одно зверьё. Хотя бы кто нарисовал человека. Томас так возмутился, что сразу ощутил силы встать и пощупать меч на местеле. Кто ж на такое решится? Человека, самого, что не есть из зверей, волин изобразить разве что сам Господь. Плохо знаешь сложные законы геральдики Саркалика. Это не какая-нибудь философия, это наука важная и нужная в повседневной жизни. Уже не так таясь, они быстрее бежали вдоль каменной стены. Томас берёг дыхание, помалкивал. Он же первым услышал хлопанье крыльев. Риппы яростный крик. Не разворачиваясь, выхватил на бегу меч, отскочил под укрытие стены с криком: "Олег, сверху!" Халика упал как подкошенный. Томас успел увидеть, как его откатило, словно клок травы под ударом ветра. Сверху на них обрушились толстые потные твари. Томас люто провел по воздуху широкую блестающую дугу. Лезвие вздрагивало, разрубая плоть, но дуга получилась полная. Сверху и прямо перед ним шлёпали свижащие куски мяса, брызжущие кровью, а с неба на плато падали крылатые мускулистые черти, те, как один с нелепыми тризубцами. Глаза горят, рты перекошены в жутком визге. Томас не дрогнул, лишь как можно быстрее вращал мечом. В руке хлынула радостная мощь, что просыпается лишь в сладкие мгновения кровавой битвы. В редкие мгновения, когда поворачивался, видел, как по трое-четверо пытаются протиснуться к стене. Судя по тому, что там тоже слышались их отчаянные вопли, Алика все еще держался. Меч отяжелел от выпитой крови. Томас обливался потом, но вдруг увидел в трех шагах стену из гранита, ударил перед собой еще крест на крест и стену увидел почти целиком. Перед ним орал и тыкал в него трезубцем толстый черт с отвисшим брюхом. Томас без труда достал его в голову. И со줌лением понял, что в глазах уже не ребит от ярко-красных тел, волосатых крыльев, оскаленных морд. Эти морды лежали в лужах крови по всей площадке. В стороне раздался вопль, превратился в хрип. И Олег, прежде чем перешагнуть через труп, брезгливо вытер залитый кровью посох. Лицо его было суровое. Твари! Мы отбились снова, вскрикнул Томас ликующе. Каликов взглянул из-под лобья, отвернулся. Долго смотрел в сторону злобно чернеющих гор. Тучи двигались так низко, что задевали брюхом, и тогда вспыхивали короткие злые искры, словно камнями чиркали по железу. Это было просто. Просто? Обидился Томас. Мы, спина к спине, против тысяч и вдвоем. Но пусть не тысячи. Все-таки черти разжерели. Бросил Олег брезгливо. Это не воины. Лет тысячу не дрались. О грешников не пущайте из котлов. Много ли у май воинской снаровки? Боюсь с Сэр Томасом, эти были посланы только обнаружить. И кто придёт следом? Тот, кто покрепче. Над дальними горами вспыхнуло зловещее зарево. Одна из вершин раскололась, оттуда вырвался столб огня и дыма. Как тесто из квашни полезла через край красная лава. Низкие тучи вспыхнули, подсвеченные снизу багровым Там завертелись массы воздуха, взвиваясь в чудовищный жгут. Двигались всё быстрее и быстрее, а в центре воронки Томасу почудился мелькнувший глаз, огромный и полный нечеловеческой злобы. "Ого", сказал Калико, и Томас понял по его дрогнувшему голосу, что отшельник тоже заметил чудовищный смерч. "Это уже за нами". Он пялился, не отрывая глаз от дальнего неба. Томас порывался пуститься бегом, Но с тоской и страхом чувствовал, что не убежишь, догонит и сомнёт как бог черепаху. Калика, бледный и напряжённый, как тетива лука перед выстрелом, судорожно шарил взглядом то по небу, то у себя под ногами. Пальцы щупали стену, словно пытался вжаться, войти в камень, укрыться внутри скалы. "Сэр Олег", сказал наконец Томас. Он выпрямился, стараясь являть рыцарское достоинство. "Мы можем красиво умереть". "Да". Огрызнулся Олег. Это на миру смерть красна, а здесь кто увидит? Мы увидим, возразил Томас неуверенно. Хм, а что ещё? Олег внезапно метнулся в сторону. Томас успел увидеть деловито прыгающую лягушку. Отшельник взмахнул длинной дланью, его огромная, как лопасть весла, ладонь подхватила лягушку на лету. Она отчаянно забарахталась. Он зажал в ладонях, что-то прошептал, подул в морду. Лягушка смотрела злобно, надувала белые щёки, кряхтела недовольно. Задние лапы подвигались в слабой попытке освободиться, потом застыла. Только отвисающий подбородок мерно раскачивался, будто там переливалась вода. Томас в испуге оглянулся. Сер Олег, смерч раскрутился так, что от него летели от клочья, начиная двигаться в нашу сторону. Быстро, пока медленно, ответил Томас. Он не отрывал глаз от страшного смерча. Но всякая тварь сперва берёт разгон. Голова его в тучах, а хвост скребёт землю. Олег потекл пальцем в толстое брюхо лягушки. Скребёт землю. Когда-то эти тоже скребли хвостами, и сейчас рождаются с хвостами, а потом теряют. Головыстики, что ли? спросил Томас брезгливо. А почему теряют? Как напоминание, сказал Олег о том великом проступке. Твои попы, сказали бы, грехи. которые совершили их хвостатые родители. Томас поглядел на смерч, что перевалил горы и тяжело двигался в их сторону, перевёл недоверчивый взор на лягушку. У неё были хвостатые родители? Олег усмехнулся. И ещё какие? Земля тряслась, когда такая жабушка выходила из пещеры или из болота. Не знаю, в чём жила. Когда шла через лес, самые высокие деревья были до колен. Ну, пусть до пояса. ударами хвостов такие жабаньки рушили скалы хвосты у них были ого даже утолщение мозга постепенно перемещалось из переднего конца спинного мозга в самый конец и это с той поры стали говорить что один умён сперва а другой потом мол задним умом крепок кто говорил конечно же они лягушки но я лично не знаю более безгрешных и оболганных созданий чем лягушки да и не только я Знаю еще одну философскую школу в Афинах. Там ищут иное объяснение, почему лягушки рождаются с хвостами, а потом теряют. Пока говорил, он не пристанно гладил лягушку. Она перевернулась на ладоник, верху пузом, блаженно шевелила лапами. Алекс сказал несколько слов, от которых у Томаса мурошки помчались по спине, обгоняя друг друга. Бережно посадил пузатое земноводное на камешек, снова сказал что-то не громко, но настойчиво. Лягушка вздохнула, переступила лапы на лапу, устраиваясь на камне поудобнее, раскрыла пасть. Томасу показалось, что лягушка смотрит на Калику сукором, но лишь ещё раз вздохнула, квакнула негромко, прочищая горло. Квакнула громче, а потом выдала такую жуткую трель, что Томас пошатнулся и невольно отступил на шаг, будто невидимый кулак ударил в железную грудь. И ещё, попросил Олег настойчиво И ещё, моя красавица, и побыстрее, а то нас сейчас накроет. "А она царевна?" спросил Томас. Смерч вроде бы остановился, но лишь затем, чтобы подождать каких-то красных мух, что в великом множестве вились по обе стороны. Присмотревшись, Томас с холодком узнал крылатых чертей. Их было настолько много, что не нужно быть великими воинами. Достаточно навалиться разом, чтобы раздавить обоих. Олег отмахнулся с пренебрежением. Брось, как будто небеса различают, кто из нас царь, кто не царь. А лягушка, а лягушка. Далекие раскаты прервали его слова. С противоположной от гор стороны наползала тяжелая туча. Среди темно-бордовых глыб метались злые молнии. Томас со страхом видел, как из черноты выстреливали огненные копья, и там, куда попадали, дымилась земля, спыхивал огонь, а земля становилась спекшейся, горелой. Лет за молниями двигалась серая стена дождя. "Лягушка?" спросил он неверище. "Она", подтвердил Олег, взгляд стал острым. "Её Бог любит, всегда у него дождя выпросит. Разве у вас не так?" "Так", подтвердил Томас. "Когда лягушки квакают, всегда потом дождь. А молния не прибьёт? Не можешь отбить мечом?" удивился Олег. "Тогда уворачивайся, раз такой неуклюжий. Стена дождя приблизилась, похожая на падающую гору. Томас сжался, ожидая чудовищный удар. Но когда на плечи и голову обрушилось море ледяной воды, всерьёз испугался, сможет ли подняться под такой тяжестью. Мелькнул мокрый, как тюлень, калик и исчез в грохоте дождя, грома, блеске молний. Томас побежал следом, спотыкаясь на мокрых камнях. Падал, но звон железа тонул в грохоте грома, оглушающем шуме дождя. А когда вбежал на открытое место, ноги задевали брошенные молоты, стальные клинья, крюки. Он старался не приближаться к скалам. Там, в норах и под каменными навесами, укрылись от ливня надсмотрщики и невольники. Такой дождь не длится долго, а Калика, наверное, уже давно на той стороне. Ноги подкашивались. Он чувствовал, что уже потерял направление. За спиной быстро светлело. Грохот обогнал, туча ушла вперёд. Там вздымалась пыль и блестали багровые молнии, но сколько не оглядывался, не видел ни чудовищного смерча, ни огромной стаи крылатых зверолюдей с тризубцами. Вздрогнул, когда сзади раздалось мощное: "Ну и прешь! Еле догнал!" Тома сгрызнулся, скрывая невольный испуг. Не прохлаждаться пришли. Да уж жарковато. Но мы почти пришли. Вон там чернеет стена, а в ней дыра, куда верблюд пройдет. Там есть чинер. Томас в удивлении озирался. А как же жёлтый дым? Был жёлтый, успокоил Олег. Только в темноте он серый, да и смешивался с другими. Вперёд, будет и ещё дым, не переживай. Каменная стена уходила в тёмное небо. Слабые блики мерцали на острых гранях. Всё оставалось в тени. Томас забеспокоился, что уже миновали щель. Ни черта не видно. Калика холоднокровно заметил, что цвет еще как-то можно объяснить, но запах скрыть труднее. Томас не понял, при чем тут запах, но через пару шагов ноздрей коснулся гадостный аромат, смутно знакомый. Калика довольно хмыкнул, указал Томасу на меч, а сам перехватил посох обеими руками. Впереди, прямо из каменной стены, так показалось, тяжелыми волнами выкатывался дым. Он не поднимался выше колена. Тяжело расползался неспешными волнами, растекался, постепенно разжижаясь, просачиваясь в углубления, заполняя ямки и впадины.